Глава 12. Виктория разглядывала образцы обоев для столовой и решила остановиться на трех из них. В другой ситуации она бы предложила принять окончательное решение заказчику, но Демид полностью доверился ее вкусу. Однако его мнение девушка все равно хотела знать. Демид вместе с Всеволдом находился во дворе, где рабочие засыпали в яму для будущего в бассейна щебень, на который будут укладывать бетонную стяжку с решеткой из арматуры. Виктории удалось убедить Демида включиться в процесс. Несмотря на присутствие незнакомых людей, Демид держался уверенно. Никто не пугался его вида, не отводил взгляда от его лица, никто не приглядывался к нему. Более того, рабочие уважительно относились к хозяину поместья и внимательно выслушивали его соображения весьма грамотные. Виктория заранее объясняла Демиду, что и как лучше сделать. «Бассейн следует располагать так, чтобы преобладающие ветры дули вдоль него. Тогда весь мусор будет скапливаться в торце, где можно установить очистительное оборудование, да и собственноручно очищать бассейн в таком случае будет намного легче», пояснила она, когда показывала Демиду сделанный ею план. Виктория посмотрела в окно, улыбнувшись, собрала образцы и вышла во двор. Йоль подходил к концу, но жара не спадала. «Скоро август, а там и осень не за горами». Но пока еще буйно цвели цветы, трава была изумрудной, в зеленой листве щепетали птицы. Ма устроился на ветке одного из деревьев, укрывшись в его листве от жгучих лучей солнца и лениво наблюдал за перемещениями людей по двору. Девушка подошла к мужчинам, рукой как козырьком, загораживая глаза от яркого солнца, и сказала Демиду, «Вот образцы обоев для столовой. Мне бы хотелось, чтобы ты выбрал один из них». Демид посмотрел на зажатые в ее руке прямоугольнички, достал носовой платок и вытер вспотевшее от жары лицо. Потом он взял образцы, которые, как ему показалось, мало чем отличались один от другого, и пожал плечами. «Выбирай сама, Вика, для меня они абсолютно идентичны». Виктория вытянула губы уточкой и повернулась к Всеволоду. «А ты что скажешь?» Всеволод криво усмехнулся и, взяв в руку один из образцов, чопорно ответил. «Эти вызывающие, на мой взгляд. Я бы такие никогда не использовал. Нужно выбрать из этих двух». Виктория усмехнулась и подумала. «Отлично, значит, надо брать обои, которые Всеволод забраковал. Именно они нравились Виктории больше всего». Выражение лица девушки Демид все понял и одобряюще ей кивнул. Она взяла его под руку, и они вместе направились к дому, где можно было укрыться от жары. Всеволод остался наблюдать за работой строителей. «Я склоняюсь к тому, чтобы оклеить столовую обоями успокаивающих тонов», — говорила ему Виктория, обосновывая свой выбор. «В течение дня люди ведут активный образ жизни, а пищу надо принимать в атмосфере уюта и покоя». «Хорошо? А я вот думаю, какими должны быть подлокотники кресел?» Думаю, их надо сделать массивными. Я уверен, ты выберешь лучшие варианты и кресел и всего остального. Знаешь, я предположить не мог, что строительство — такое интересное дело. Столько нового узнал. Я собираюсь переговорить с Павлом о новом направлении в бизнесе. Займемся строительством. А дизайнер у меня уже есть. Что думаешь, Вика? Девушка, не ожидавшая, что Демит станет делиться с ней своими планами по развитию бизнеса, Даже забыла дышать. Она посмотрела на него немного с восторгом. «Дем, я за любой кипиш, кроме голодовки. Поддержу тебя во всех начинаниях, я только за». Демид улыбнулся и, прижав ее к себе, легонько пощекотал, чтобы насладиться смехом любимой. Рядом с Димидом Виктория была спокойна, она чувствовала себя защищенной. Ей передавались его силы и уверенность в завтрашнем дне. «Если есть на земле простое женское счастье, то в чем оно заключается, наверное, в том, чтобы, просыпаясь утром, ощущать тепло любимого и любящего человека. Виктория не сомневалась в чувствах Демида и в том, что она получит любовь и нежность, которые и так нужны каждой женщине. Какая же она счастлива! Подходя к дому, Виктория и Демид засмотрелись на работу строителей. Дальнюю часть особняка уже приводили в порядок, как снаружи, так и внутри. Димит наигранно сокрушённо вздохнул и сказал. «Как представлю, что мы в скором времени будем перебираться в другие комнаты из-за ремонта». Виктория хихикнула. «Это будет весело, не переживай. Сгребем все твое и мое барахло в тележки и тачки и перевезём делов-то». «О да, с тобой не соскучишься», — Димит хохотнул, разглядывая свой преображающийся дом. Он поражался тому, что уже так продвинулись дела у бригады строителей. Димит оценивал уже выполненную работу. Он вспомнил, как Виктория, впервые оказавшись в его доме, сказала Всеволоду, что в таком особняке можно было бы устраивать замечательные вечеринки. Она права. Когда Димит окончательно перестанет избегать людей, можно будет приглашать сюда тех, с кем ему захочется пообщаться. Это совсем не будет похоже на шумные вечеринки, устраивавшиеся в его доме, на которые могли прийти все желающие. Все происходило так, как того хотела Ева. Теперь все изменится. В их с доме будут тихие душевные вечера. А летом гости смогут расположиться возле бассейна. Он представил, как Виктория готовит угощения и помогает ему развлекать гостей. «А как же здорово будет растеть и воспитывать детей в этом обновленном доме!» Он улыбнулся. Демид отчетливо визуализировал картину будущего, В корне отличавшегося от его прошлой жизни и в центре этой картины находилась Виктория. «Эх, какой роскошный будет особняк!» — воскликнул бригадир строителей, когда Димит и Виктория поравнялись с ним. «Да, Виктория прекрасно справляется с поставленной задачей», похвалил девушку Димит. «Ну и строители отличные!» — отозвалась Виктория. Бригадир довольно улыбнулся, кивнул им и пошел наблюдать за работой своих подчиненных. «Поместье вообще стало очень красиво, когда появилась Виктория со своим неугомонным котом», — подумал Демид. Он был счастлив, что судьба свела его с ней. Они вошли в дом. Девушка окидывала хозяйским взглядом то, что уже было сделано, указывая Демиду на изменения. Но и он сам все прекрасно видел, восхищался Викторией, ее прекрасным вкусом и профессионализмом. Лестница, ведущая наверх, была уже отремонтирована и красиво отделана. Большая люстра, украшенная кристаллами, сверкала, как и настенные бра. Их тщательно очистили от паутины и пыли. Старое ворсистое покрытие исчезло, паркет был отшлифован и подготовлен к покрытию лаком. Они поднялись на второй этаж. Виктория с первого взгляда влюбилась в мраморный камин, находившийся в гостиной, и перед началом ремонтных работ со всех сторон обклеила его стикерами с надписью «Не трогать». Она решила в память о былых временах оставить камин в том же виде, с маленькими сколами и щербинками. Аналогичные надписи она наклеила и на некоторые старинные предметы, чтобы строители, не дай бог, действуя из лучших побуждений, их не испортили. Демид улыбнулся при виде стикеров. Виктория обожала везде налепливать эти маленькие записочки, а Демиду нравилось их читать. Это походило на игру. Строители уже привыкли к ярким бумажкам, расклеенным по всему дому содержавшим приказы с множеством восклицательных знаков. Демид с удовольствием зачитывал записки вроде «Не красьте это! Здесь нужна еще одна розетка!» «Великолепно!» — восхищенно произнес Демид. И Вика проделала потрясающую работу, сохраняющую изначальный облик дома, но при этом особняк уже начинает играть новыми красками. Виктория улыбнулась. Как же приятно было слышать такие комплименты от любимого мужчины. Именно такую цель я ставила перед собой. Я полюбила твой дом, Дем, за его очарование и повторимость. Я хочу, чтобы его душа сохранилась, чтобы гармонично сочетались старое и новое. Демид легонько провел пальцами по ее щеке и задержал дыхание, увидев, как радостно заплестели глаза Виктории. Девушка прижала его руку к своей щеке. Слова были не нужны. Глаза в глаза, улыбки, прикосновения. Они радовались каждому дню, каждому часу, каждой минуте, проведенном вместе, и никак не могли насытиться друг друг. «Ты будешь сейчас заниматься реставрированием?» — тихо спросил он, прижимая девушку к себе. «Угу», — кивнула она. «Хочешь снова помогать мне?» Угадала, был его ответ. тебе нравилось наблюдать за тем, как творит Виктория». Она, словно настоящая волшебница, была способна вдыхать жизнь в те вещи, которые, казалось бы, уже давно были мертвы. Наверное, наблюдая за ее работой, он причислял и себя к этим старинным вещам, и когда Виктория обновляла их, а потом с гордостью демонстрировала мужчине результат своих трудов, он ощущал, что эта замечательная девушка обновила его, предварительно сняв старое покрытие. Да, ее любовь вернула ему вкус к жизни». Виктория переоделась в свой жутко вида джинсовый комбинезон, больше походивший на автомобильный чехол, и принялась за работу. Демид отметил, что Виктория выглядит сексуально даже в этом нелепом комбинезоне. Он усмехнулся. Уветь было известно, какое восхитительное тело скрыто под бесформенной одеждой. При одном лишь взгляде на Викторию у него захватывало дух. От приятных воспоминаний его оторвал голос девушки. Виктория что-то тихо напевала, продолжая шкурить деревянную тумбу. Его лицо расплылось в широкой, хотя, наверное, глуповатой улыбке. Виктория определенно пела не как соловей, не как канарейка, да она и не претендовала на такие сравнения. Он слушал девушку, и взгляд его блуждал по ее фигурке, зацепился за собранные в хвост волосы. Он вспомнил, как восхитительны ее волосы на ощупь, мягкие и шелковистые. Он приходил в неописуемый восторг, прикасаясь к ее волосам. Любил перебирать пряди и пропускать их сквозь пальцы. Демид смотрел на Викторию, а ее голос эхом разливался по комнате, вибрировал в нем, вызывая в его теле вполне объяснимые изменения, особенно когда она нагнулась, открыв его взору восхитительные бедра. Демиду вдруг пришла идея проверить прочность старой мебели. «Вика!» — позвал на ее. «Да!» — протянула девушка, обращаясь к мужчине. Но стоило ей видеть выражение его глаз в улыбку, Она сразу все поняла. Тумба оказалась прочной. Дни летели незаметно. Особняк и окружающий его сад постепенно преображались. Жаркий и душный июль сменился августом, ночи стали прохладными, воздух более свежим. Днем солнце золотило кроны деревьев, а ночами в бездонной черноте неба торжественно зажигались потрясающие яркие и невероятно крупные звезды, и некоторые из них, не удержавшись, срывались и падали, как в песне «Есть только миг». Они пропадали в каком-то непонятном и заповедном нигде. Это был знаменитый августовский звездопад. Вика и Димит любили смотреть на ночное небо и загадывать желания при виде падающей звезды. Пусть это было по-детски наивно, зато так романтично. Утром было свежо, тяжелые сизые туманы колыхались в саду. Но поднявшееся солнце было по прежнему жарким, дни стояли тихие, небо было безоблачным. В необычно прозрачном воздухе уже отчетливо ощущался терпковатый запах приближающейся красавицы осени, и он действовал умиротворяюще. Виктория стояла на веранде, с утренним пейзажем. Она поплотнее запахнула кардиган, ежуся от утренней прохлады. Димит находился рядом, вдыхал аромат свежесваренного кофе. Сегодня у строителей было выходной, и Вика с Демидом наслаждаются тишиной и покоем. Даже Всеволод предупредил, что не будет завтракать. Он хотел отоспаться и как следует отдохнуть. «Бабуля наверняка уже заготавливает компоты, джемы и варенье», подумала с улыбкой Виктория. Она посмотрела на свою порцию каши, уже остывшую, и, как ни странно, почувствовала к ней отвращение. «С чего бы это удивилась Виктория?» Она взяла кружку с горячим кофе, сделала глоток и сразу горло подкатила тошнота с каждой секундой усиливаясь. Виктория с грохотом поставила кружку на стол, расплескав половину напитка и, не говоря ни слова сопровождаемая сопровождаемой удивленным взглядом Демида, побежала в ближайший туалет. Демид направился вслед за ней, остановился перед дверью, услышав характерные звуки «Вика», он повернул дверную ручку и вошел внутрь. Она сидела на полу, прислонившись лбом к белому фаянсу. Демит опустился на корточки перед любимой, осторожно взял ее, дрожащие руки в свои. «Малышка, что случилось? Может, врача вызвать?» спросил он, беспокойно глядя на Вику. «Нет, тяжело дыша», — ответила девушка. «Я просто умоюсь и выпью воды. Очевидно, со вчерашними макаронами с сыром мой организм не справился». Она вяло улыбнулась и легонько обняла Демида, успокаивая его. «Дем, я в порядке». «Что-то с трудом верится», — сказал Демид. Она прикрыла глаза и старалась не делать резких движений, чтобы вновь не вызвать приступ тошноты. «Я правду говорю», — прошептала девушка. «Ладно, если тебе не станет лучше, я вызову врача», — строго произнес он. Она подняла руки, показывая, что подчинится ему. Как только Демид ушел, она перестала улыбаться, встала на ноги и повернулась к зеркалу. Бледная, в глазах испуг, во рту привкус горечи, тело сотрясает озноб. Да что ж такое? Мысленно воскликнула Виктория и потрясенно замерла, вглядываясь в свое отражение. Она медленно опустила взгляд на свой живот и положила на него руки. Не может быть, сказала вслух. Они занимались любовью без презерватива, но Виктория предохранялась. Демид об этом знал. кто ежедневно принимала мини-пили, и раньше все было в порядке. И вдруг стало страшно. Если она и правда беременна, то как отреагирует на это Демид? Она тут же отмахнулась от этой глупой мысли. Демид уж точно не из тех, кто увиливает от ответственности. Но для начала надо было узнать, беременна она или действительно отравилась. Для этого нужен тест, за которым необходимо ехать в город. Но тогда можно и к гинекологу записаться проверить заодно здоровье. Да и помещение, которое подарил Демид, Виктория давно уже мечтала посмотреть, но он опасался одну ее отпускать, а Всеволод нужен был ему здесь. Но теперь-то уж мужчинам не отвертеться, придется свозить ее в город. Только вот вопрос, говорит Демид о своих подозрениях или нет? А вдруг она не беременна? Шквал эмоций захлестнул девушку. Она вдруг отчетливо представила себя матерью, Увидела своего ребенка, и, конечно же, рядом с ней был любимый мужчина Демид. Боже мой, прошептала она, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Пусть окажется, что я нашел под сердцем малыша. Виктор умылась холодной водой, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, и почувствовала, что тошнота и головокружение отступили. Еще раз взглянув на себя в зеркало, она улыбнулась своему отражению и вышла в коридор. Димит шагал взад и вперед по кухне. увидев улыбающуюся Викторию, он немного успокоился, но тревожный блеск в глазах остался. «Ты как?» — спросил он, вглядываясь в её лицо и очень осторожно обнимая ее за плечи, будто она была хрупкой фарфоровой вазой и могла легко разбиться. Виктория дотронулась до его щеки и с улыбкой ответила. "Все отлично, правда. Такое иногда случается». Димит тут же крепко прижал к себе девушку. Хорошо, он облегченно вздохнул. Виктория посмотрела на него снизу вверх и сказала, «Дим, мне срочно нужно съездить в город. Хочу попросить до меня отвезти, а если он не сможет, вызову такси. У меня образовались кое-какие дела в городе. Ты да помещение, я хочу увидеть, что ты мне подарил». Он нахмурился. «С делами нельзя никак разобраться дистанционно». Виктория потерла переносицу и решила поделиться с ним своими подозрениями, Насчет беременности. Просто я еще не уверена, как бы это сказать. Хочется знать наверняка. В общем, я подозреваю, что беременна. Произнеся эту фразу, она замерла, будто в ожидании приговора. Ведь они ни разу не поднимали эту тему, не говорили о детях. и глядя на Демида, чувствовала, как страх стискивает ее сердце. Демид явно был потрясен. На самом деле он обезумел от счастья. Такого шквала эмоций он не испытывал никогда. Демид вдруг осознал, что теперь смыслом его жизни, помимо Виктории, любимой женщины, будет еще и ребенок. Ребенок от любимой женщины. Его ребенок, его частица. Он смотрел на ее беспокойное лицо, и страшная мысль мелькнула в его голове. А что если Виктория не желает от него ребенка? «Вика, это прекрасно!» — произнес он сдавленным голосом. «Скажи только, ты же не собираешься избавляться от ребенка? Я умоляю тебя этого не делать!» «Что?» — воскликнула Виктория. «Демид, да я ни за что! Да я бы никогда! Да как ты вообще смеешь такое говорить?» Ее охватил праведный гнев. Как он мог так подумать о ней? Демид, не обращая внимания на ее недовольство, вдруг громко рассмеялся, подхватил девушку на руки — и закружил ее по кухне. «Вика, ты чудо! Я стану отцом!» имеет прекрати меня кружить, это меня снова начинает тошнить», — запротестовала она. Мужчина, мысленно себя обругав, тут же прекратил кружиться с девушкой, но из рук ее не выпустил, только сильнее прижал к себе. Виктория смешно надула губы и сказала, «Я не уверена, что беременна, просто возникло такое предположение. Поэтому я хочу съездить в город, чтобы узнать, «Так это или не так?» Кимед серьезно посмотрел на нее и тихо сказал. «Я всегда мечтала о семье, большой семье. Признаюсь, я хочу детей от тебя, Вика. Буду надеяться, что ты уже носишь под сердцем моего сына или дочь. И теперь, что бы мне ни говорили, как бы ни делали больно, я все равно буду чувствовать себя счастливым человеком, любящим и любимым». В его глазах блестели слезы. Сердце Виктории забилось быстро-быстро, «Боже, спасибо тебе за этого невероятного мужчину, спасибо!» «Демид, я очень сильно тебя люблю», — так же тихо сказала она и прижалась к нему. Она, смахнув набежавшие слезы счастья, мысленно продолжала благодарить судьбу, высшие силы за счастливую ошибку, случившуюся в ее жизни, в результате чего она получила такой бесценный подарок Демида. Сколько они так сидели, крепко обнявшись, неизвестно. Но Вдруг Дмитрий решительно произнес ⁇ Я поеду с тобой к врачу ⁇ Виктория подняла на него удивленный взгляд. Она не верила своим ушам, правда? ⁇ Он кивнул, заправляя из за уха выбившуюся прядь. Правда? ⁇⁇ Дима, ты же здорово, спасибо тебе, родной. От ваших, Сюси Пуси, меня скоро будет тошнить, ⁇ раздался сварливый голос, вошедшего в кухню всеволода. Мужчина, как всегда, был безупречно одет, имел неподражаемое выражение лица и с примесью легкого недовольства. Услышав его реплику, Димит и Виктория приглянулись, чтобы тот же взрывом хохота оглушить телу. Тот, непонимающе посмотрел на них, возведя очи горе, стал исследовать содержимое холодильника и кастрюли на плите. «Псеволод, как только закончишь с едой, подготовься к поездке в город». «Мы сегодня прокатимся все вместе, нам надо побывать в нескольких местах». Всеволод замер с крышкой от кастрюли в руке и медленно обернулся. «Димит Вячеславович, я не ослышался?» «Вы сказали мы?» «Да, Всеволод, я составлю вам компанию». Пораженный Всеволод недоумевающе посмотрел на Викторию, девушка лишь пожала плечами и загадочно улыбнулась. «Ну, дела», — протянул Всеволод. Димит чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Он решил, если окажется, что Виктория не беременна, он обязательно исправит это. Да и вообще пора уже надеть на ее пальчик кольцо. Как ни странно, поездка до многопрофильного медицинского центра прошла абсолютно спокойно. Димит не нервничал, он доверял Всеволду вести автомобиль, в нем он был уверен. То дело Демид прикрывал глаза и нежно гладил руки Виктории. Он молчал, и о чем думал в такие моменты, можно было только догадываться. Виктория удивляло то, что Демид совсем не походил на мужчину, который провел в добровольном заточении целых шесть лет. Он мельком и скучающе смотрел на пробегающие за окном пейзажи, а потом на городскую суету. Очевидно, его волновало другое. В медицинском центре Виктория довольно быстро прошла осмотр у гинеколога и была направлена на ультразвуковое исследование. Демид зашел в кабинет УЗИ вместе с ней. Виктория отдала направление врачу, легла на кушетку и оголила живот. При открытом окно с улицы доносились звуки города, сквозь желюзи пробивались ласковые лучи солнышка. Виктория волновалась. Она стала размышлять, кто там в ее животике, если вообще там кто-нибудь. Вдруг она ошибается его все не беременна? Ведь она уже построила столько планов. Нет, нет и нет. Внутри обязательно кто-то есть. Ее малыш, желанный и сладкий малыш, частичка Демида, любимого мужчины. Виктория постаралась выкинуть все дурные мысли из головы. Тем временем врач молча выдавила из тюбика прохладный гель на живот девушки и начала медленно водить по нему датчиком. Димит, хищник за добычей, неотрывно следил за движениями руки врача. Он замер в ожидании, и только одна мысль билась в его голове. «Пожалуйста, пусть Вика окажется беременной». Врач закончил водить датчиком по животу, убрала его и выдала девушке салфетки. «Вытирайте и можете садиться», — услышала Виктория, ее спокойный, уверенный голос. Она дрожащими пальцами вытерла остатки геля, села на кушетку, и, взглянув на Демида и прочитав в его глазах тревогу, взяла его руку, ободряюще сжала. Демид коротко ей улыбнулся и сжал ее руку в ответ. Они ждали. Врач продолжала молча писать. Виктория не удержалась и спросила взволнованно, «Все в порядке?» «Да», — коротко и сухо ответила врач. Она все так же молча продолжала писать уже на втором листе, поглядывая на черно-белый экран монитора. Виктория снова разволновалась, еще раз спросила, сильнее сжимая руку Демида. «Правда, все-все в порядке?» «Да, все в порядке», — произнесла врач, подняла голову, посмотрела на взволнованную пару и, понимающе улыбнулась. Они не первые встревоженно задавали ей такие вопросы. Женщина, казалось, спустя целую вечность, закончила писать и, вручив три листа, Викторию с улыбкой сказала Поздравляю, будущие родители. У вас многоплодная беременность двойня. Срок беременности — шесть недель. Сейчас идите к вашему врачу. Она назначит все необходимые анализы, расскажет, каких ждать изменений в вашем состоянии и подробно объяснит, как действовать». Демид не мог вымолвить ни слова. Он смотрел на еще плоский живот Виктории и не верил в свое счастье. Он не замечал, как тяжелые слезы одна за одной срывались с ресницы, и падали вниз. «А пол еще нельзя определить?» спросил Виктория дрожащим голосом и тут же подумала. «А какая разница, кто у нас будет? Главное, беременна. У нас с Демидом будет двойня. Просто сойти с ума». «Нет, пол можно определить на 24-й неделе», объяснила врач. Виктория не помнила, как они вышли из кабинета УЗИ, Как оказались в кабинете врача, которая будет наблюдать ее весь период беременности. И только теперь до сознания девушки дошло, что у нее скоро будут дети. Она станет мамой, а Демид — папой. Виктория почувствовала прилив нежности, может, еще чего-то. Было ощущение, будто в нее вливаются новые силы. Она была счастлива. И казалось, что она сияет, и что все знают, что она беременна и счастлива. Впрочем, для Виктории было неважно, что думают окружающие. В ней зародилась новая жизнь, даже жизни. И это частички ее любви, частички любящего ее человека. Это было так странно, так восхитительно. Эти ощущения перекрывали все. Димит, срывающимся голосом, сказала Виктория сквозь слезы, но при этом улыбаясь, это «Да наши малыши, наши дети. «Да, родная», — хрипло отозвался мужчина, обнимая любимую. «Спасибо тебе. Я не могу сейчас подобрать слова, чтобы выразить свою любовь. Ты, малыши, все для меня, вы — моя жизнь». Виктория расплакалась. Она не ожидала, что эмоции будут такими сильными. Она теперь все воспринимала иначе. Дети — это больше, чем счастье. Это вся любовь мира. «Ребенок — это прекрасное двойня, просто чудо!» — думал Демид. «Я продолжу свой род, я женюсь на любимой женщине, впереди сплошная сказка. Ответственность вовсе меня не пугает, и вообще это даже смешно обсуждать. После того, как родим, немного подождем и будем еще делать детей». Димит уже строил планы на будущее и даже четко представлял, каким отцом он будет, как будет играть со своими детьми, учить их всему, что знает сам любить их, оберегать. Семья, его самая заветная мечта, начала сбываться. «Господи, я так счастлив, что мне становится страшно. Убереги мою любимую еще нерожденных малышей от любых бед. Пусть все удары судьбы коснутся не их, а меня». Пока Виктория общалась с врачом, Демид спустился вниз и велел Всеволоду отвезти его к магазину цветов. Когда они вернулись к медицинскому центру, В автомобиле находилась 101 роза, благодарность Демида своей женщине. Увидев Викторию, Демид подхватил ее на руки и начал кружить и целовать свою любимую. Радости их не было предела. Поздним вечером Всеволод ушел в свою комнату и тяжело опустился в кресло. Он потер грудь в области сердца и поморщился. Жилому мужчине непросто было справиться с таким стрессом. Новость о беременности Виктории потрясла не только хозяина, но и его самого. Всеволод вспомнил своего горячо любимого внука. Слезы текли по его щекам и падали на идеальный костюм, оставляя на ткани темные пятнышки. У задрожали губы, и рыдания вырвались наружу. Он плакал впервые за долгое время, оплакивал своего любимого внука. Как же давно не проливал он слез. С того самого дня, когда хоронил молодого парня, свою кровиночку. Слезы вымывали напряжение и горечь, копившиеся долгие годы, очищая душу и освобождая ее от тяжести прожитых тусклых, безрадостных лет. Да, то, что произошло в тот день, было роковым стечением обстоятельств, рожденных глупостью и эгоизмом. Да, причина случившегося в принципе не важна, какой бы она ни была, все равно больно. Тогда что-то в нем надломилось, не было сил жить он жил ради Демида, ради того, кому решил посвятить всю свою оставшуюся жизнь, кого знал еще босоногим пацаном, а теперь видел в нем родную и такую же искалеченную душу. Всеволод преподнес ему величайший дар — свое доверие и вечную преданность. Израненная душа всегда ищет родственную душу и отдает свое сердце, при этом просит лишь одного — не урони. Всеволод знал теперь, что Демид в надежных руках, Виктория сумела не только вызволить об их мужчин из их скорлупы затворничества, но и вернула им смысл жизни. дай это ему Бог увидеть детей Демида, а большего ему уже ничего не нужно. Судьба свела Демида и Викторию и связала их крепкой нитью. Пусть они всегда будут счастливы. Он благодарил судьбу за девочку, которая вошла когда-то в их дом, а потом и в их сердца. Всеволод, утеряв слезы, смотрел прямо перед собой улыбался. Больше его душа не болела. Теперь все будет хорошо. «Те, мне кажется, что нам все это понадобится не скоро», задумчиво произнесла Виктория. «Дорогая, ты не заметишь, как время пролетит», с улыбкой ответил Демид, и, повернувшись к девушке-консультанту, которая невольно отшатнулась, увидев мужчину с ужасными шрамами, указал на отобранные им машинки с дистанционным управлением куклы и мягкие игрушки. Это мы тоже берем. Виктория только вздохнула и покачала головой. Они даже еще не знают пол своих детей, но Димит решил заранее купить все необходимое как для девочек, так и для мальчиков. И как он сказал, если что-то не понадобится, они отдадут это в детский дом, а это Виктории возразить было нечего. Прошел месяц с того дня, как они узнали о беременности, но Демида было не узнать. Он больше не скрывался от общества и не обращал внимания на людей, которые порой реагировали на него не совсем адекватно. Кто-то ахал, кто-то морщился при виде его шрамов. Но было немало и таких, кто их просто не замечал. Ремонт в особняке двигался со скоростью света. Всеволод присматривал за хозяйством, а демец с Викторией на время ремонта переехали в город. Как оказалось, у Демида Златогорского было немало недвижимости, в том числе и квартир. Они поселились в живописном районе, считающемся элитным и невозможно дорогим, на 17 этаже суперсовременного дома, в двухуровневой квартире, где было все необходимое. Демид не поддался на угрозы Виктории, которая считала, что ремонт — не помеха, что вполне можно остаться жить в его особняке. Он категорически был с этим не согласен. Ведь его любимая женщина беременна, да еще и двойней — значит, ей нужны совершенно другие условия. Комфорт, тишина, доступность всей инфраструктуры и многое-многое-многое другое. Всеволод помалкивал, когда они спорили, не принимал ничью сторону. Но переспорить Демида Виктории в этой ситуации было не по силам. Одно радовало Всеволода — Мао переехал вместе с ними. И вот сейчас они находились в магазине детских товаров, на ценнике которых Виктория поначалу смотрела — округлившимися глазами, не понимая, как можно платить такие деньги за крошечную игрушку. Демид радовался будущему отцовству и не только задействовал на всю катушку Павла, который теперь начинал новое направление в бизнесе — заготовление детских товаров, но и вложился в муниципальные проекты по строительству детсадов, школ и спортивных комплексов. Объехав со своим помощником все строящиеся объекты, он понял, что увиденное его не устраивает, и поэтому решил все взять под свой контроль. Что и говорить, власти города были только рады вливанию средств. Демиду даже сказали, что поставить ему памятник рядом с одной из построенных школ. Демид лишь пожал плечами. Для него важно было одно — чтобы у его детей было все самое лучшее. Павел сначала веселился и подначивал своего друга, но чем больше Демид распылялся, чем больше новых идей выдавал, тем мрачнее и серьезнее становился Павел. Теперь Виктория стала посмеиваться над рыжем мужчиной. Вся родня Виктории давно была в курсе пополнения семейства. Мабуля сказала, что не сомневалась в Демидушке. Такой мужчина не то что двоих, но и четверых разом заделать сможет. Чего и пожелала на будущее. Виктория от такого пожелания сплюнула три раза через левое плечо и постучала по деревяшке, так, на всякий случай. Демид только хитро улыбался. Жизнь шла своим чередом. Виктория позволила своему жениху покупать для малышей все, что ему захочется, ведь он так радовался и так их ждал. Она взглянула на колечко, подаренное Демидом на второй день после новости о беременности, и счастливо улыбнулась. «Да, Демид сделал ей предложение, и, конечно, она согласилась». Девушка вспомнила тот трогательный момент. Ты мне нужна, Вика, сказал Димит мягко и прикоснулся ладонью к ее щеке. Потом он опустился на одно колено и протянул Виктории коробочку с восхитительным колечком. Ты хочешь на мне жениться? прошептала потрясенная Виктория. Да, я хочу, чтобы это была не только матерью моих детей, но и моей женой. Я уже не тот, каким был прежде, и началось мое перерождение, точнее, возрождение в тот самый день, когда я увидел тебя. «Господи, Демид, задыхаясь от волнения, воскликнула девушка. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой Вика. Выходи за меня, родная!» Дим всхлипнула: она. «У меня нет слов. Да, да, да!» «Свадьба будет в декабре. К этому сроку должны закончиться ремонт и реконструкция особняка. Всю заказанную Викторией мебель и аксессуары доставят осенью, так что можно будет начинать семейную жизнь в отремонтированном роскошном доме. Памятуя неприятную историю с фотоснимками, Виктория рассказала о своей беременности и предложении Эдемиды только родителям и бабуле. Подругам о свадьбе и детях решила сообщить позже, ближе к предстоящей счастливой дате. Боялась она спугнуть свое счастье, иногда тревожно было у нее на душе. В свадьбу они решили устроить негромкую, душевную и пригласить на торжество только тех людей, кого действительно будут рады видеть. но Если бы Виктория только знала, что ожидает ее любимого мужчину впереди.